Глава шестнадцатая. Сон? Нет, не слышали. На бал меня как бы пригласили, а вот занятия в академии никто не отменял. Тот единственный час, который я могла посвятить подушке, пришлось убить на раздевание и разбор прически. Потом, зевая и убеждая себя держаться, отправиться на завтрак. Кофе. Срочно. Желательно целый бидон. Там в столовой народ делился на три категории. На бодрых, то есть тех, кто во дворце этой ночью отсутствовал, на сонных, но счастливых, и на несчастных зомби вроде меня. Во время бала я не особо вглядывалась в лица гостей и товарищей по учебе не замечала, зато теперь все предстали как на ладони. Счастливых, кстати, было больше всего, и трио девчонок во главе с Дарае Фиттер в их числе. Сокурсница и две ее соседки прямо-таки лучились радостью. Джим Миквой, между прочим, тоже. Зато псих, сидевшая за столом рядом с Джимом, выглядел настолько апокалиптично, что захотелось пожалеть. Правда, порыв этот быстро прошел. Заполучив две чашки с кофе и поставив на поднос блюдце с сырниками, я приблизилась к парням, села и сразу атаковала портальщика. — Лим, у тебя совесть вообще есть? А-а-а. С неприкрытым страданием и непониманием отозвался тот. Я недобро прищурилась, а Джим удивился. «Марго, что случилось?» Потом ботаник подумал и предположил осторожно. «Только не говори, что псих болтал с тобой про Гаэша и клад». Я прикрыла глаза, справляясь с эмоциями. То есть эти двое обсудили все за моей спиной, решили не лезть, «Но Храфт все-таки не выдержал?» «Не скажу», — буркнула сердито. Но ботаник не поверил. Повернулся к товарищу по банде и заодно службе и спросил сурово. «Псих. Ты совсем псих?» Пауза. Стон Лима, который мучился жесточайшим похмельем. Я сосредоточилась на вожделенном кофе, а когда выпила половину первой чашки, к нашему столику подошел какой-то старшекурсник, и, быстро сунув храфсу некую мензурку, сказал. «Давай пей, только быстро. Из тебя два золотых». Я подавилась от такого ценника, зато псих не дрогнул. Быстро вылил в рот подозрительную буро-зеленую жидкость и зажмурился так, словно употребил чистый спирт. Зато через пару минут страдания с лица портальчика словно дождем смыло. Старшекурсник ушел, а псих расслабился. Даже откинулся на спинку стула, принимая вальяжную позу. И это еще ничего. Это понятно. Местный антипохмелин превзошел все ожидания, что, наверное, нормально. А ненормальным было переобувание ботаника. Он подумал, подумал и выдал. «Марго, слушай, а складом ведь неплохая же идея». Я подавилась кофе повторно. «Что?» Затем я покосилась на столь любимый Миквоем переговорный перстень и подумала. «Вот как? Нет, как в этом трусоватом парне могут уживаться такие противоречия? То на каждом моем чихе докладывает, желая отличиться перед королем, то сам же предлагает отправиться в запрещенный, авантюрный и потенциально опасный поход. «Идите мимо». Выдохнула я, в последний миг заменив ругательство на приличное слово. «Парни не поняли», — спросили хором. «То есть?» Вместо ответа я собрала на поднос свой нехитрый завтрак и, пожелав друзьям приятного аппетита, пересела к девчонкам. К Дарае и ее подружкам, которые точно не собирались подбивать меня искать затерянную пещеру какого-то Али-Бабы. Но этот шаг тоже оказался ошибкой. Девушки по-прежнему были погружены в эмоции и события бала. Эпизоды с моим участием интересовали леди особенно. И вместо спокойного дожевывания сырников, я оказалась засыпана тонной вопросов. «А как? А что? Что ты почувствовала, когда Георгус садил тебя рядом? Марго, это же так романтично! Вы поженитесь? Когда свадьба р прокомментировала я Но Дарая и Корыка словно не заметили, продолжили мучить мою скромную, вымотанную и не спавшую ни минуты персону. В итоге сырники в меня просто не полезли, пришлось ограничиться двумя чашками кофе и начать убеждать себя в том, что интерес к событиям бала скоро иссякнет. Все нормально. Более того, все даже отлично, потому что ничего нового в обозримом будущем не намечается. «Приключение закончилось. В биорме нашлась мама. Ситуация с бабушкой Альбиной перестала быть загадкой. А то, что в моей комнате растет новое великое древо, так об этом знают лишь трое. Георг, Жрец и я». Итог? Спокойствие. Можно жить дальше и не волноваться, посвящая все силы учебе. Едва прозвенел звонок, этим я, собственно говоря, и занялась». Георг. Привилегия короля – сладкий сон после долгого утомительного приема. Только я этой привилегии не воспользовался, имелись дела поважней. Проводив Маргариту и стараясь не выглядеть при этом как кот, сожравший всю сметану в округе, я вернулся на бал. Вежливо раскланялся с еще оставшимися там высокопоставленными гостями и, солгав, что отправляюсь отдыхать, удалился в свой кабинет. Информация, полученная сегодня, требовала записи и осмысления. Она закрывала практически все белые пятна в расследовании исчезновения леди Альбрины. Но что-то было все равно не так. Пятно в лице портальщика Бокси, это понятно, с ним обязательно разберемся. Но в данный момент беспокоило другое. Какой-то мелкий червяк сомнения. Словно упускаю какую-то важную деталь. Но, допустим. Предположим, что с Альбриной Вейс все понятно. Значит, пора переходить к другим вопросам. Главное из которых — невозвращение семян дара и истощение магии нашего мира. Что здесь не так? Нам известно, что семена можно приманить. А еще, что есть способ эти семена уничтожить. Но насколько оправдана версия о том, что некто намеренно истребляет магию? Зачем? И какова выгода? Остаться самым сильным магом на Земле? Я все же отвлекся на записи по Альбрине, затем откинулся на спинку кресла и уставился на люстру. Сейчас я не пытался контролировать мысли, позволяя себе размышлять обо всем, что в голову взбредет. И мне настойчиво вспоминалась казнь в урмысе на которую я столь необдуманно повез Маргариту. Двое наемных убийц, их откровение и список жертв, который оказался куда длиннее, чем изначально считалось. Аристократы. Много аристократов, включая и единственного сына Феллинии Сонтер. Кстати, а мне подготовили информацию, о которой я просил? Очнувшись, я потянулся к тонкой, лежавшей на краю стола папке. В нее складывались все новые отчеты повышенной важности. Отчет по списку убитых аристократов из Астраола обнаружился на самом дне. Спецамы лично Тонсу пришлось поработать. Сведения по семенам являются закрытыми. Их нельзя запросить именем короля, только добровольно. Вот Тонс и беседовал. А результат был неутешительным. Ни одной из семян дара от убитых теми подонками в семью не вернулось. Ни одно. Совпадение? А если нет? Я выдохнул, снова задумался, а потом отвлекся. В кабинет заглянул секретарь с вопросом. «Ваше Величество, можно? Отчет от внутренней разведки?» «Давай», — кивнул я. А взяв протянутые листы, ознакомившись с его содержимым, не удивился. Мне передали заключение по кокону, в который были завернуты пальцы леди Альбрины. Над коконом работал сильный артефактор. И по ряду признаков эксперты определили, что с вероятностью 94% этот усилитель изготовил личный артефактор его величества диридия Позднее, что закономерно, он служил и Дитриху. Удивительно. После сегодняшних откровений леди Лилианы нет. Снова вздохнув, я велел секретарю. «Передай, пусть предоставят максимально полный отчет по этому артефактору. Где родился, где вырос, как жил, с кем общался и так далее». «Полный». «Разумеется, ваше величество». Секретарь коротко поклонился и ушел. «На вопроса, а жив ли артефактор не возникло». Три года назад я лично выказывал Дитриху свои соболезнования по поводу смерти великолепного мастера. Смерти. Как интересно. Маги могут жить очень долго, но словно в качестве какой-то издевки, почти все свидетели и участники истории похищения леди Альбрины уже мертвы. Жаль. Будь они живы, мы бы докопались до сути гораздо быстрее. Я снова взглянул на экспертизу по кокону и опять уставился на люстру. Теперь мне вспомнилось неожиданное. Долгое и жестокое сражение. Финальная точка в продолжительной, измотавшей весь континент войне. Погружаться не хотелось, но перед глазами, как наяву, вставали ряды воинов, далекие шатры вражеского штаба. В нос ударил запах взрытой копытами земли и свежей крови. Я видел генералов нашей коалиции. Отца, который раздавал короткие приказы. Вспышки магии. Сначала редкие, но позже они слились в целую стену убийственного света. Крики, стоны, свист стрел, блеск мечей доспехов, магия. И кровь, кровь, кровь. Битва длилась несколько дней. Она унесла множество жизней, а победа. Наша победа была скорее поражением, слишком многих мы потеряли. Зато потом были заключены первые соглашения, мир начал восстанавливаться. Медленно, неохотно. Но в итоге мы пришли к ситуации, когда все королевства континента сложили оружие. Чуть больше двух десятилетий мы не знаем войн. Местечковые мелкие конфликты не в счет, они были и будут всегда. Но тогда, на том поле, осталось в бездвижности очень много великолепных магов. И пусть говорить о семенах дара не принято, но я знал, что вернулись далеко не все. Семя дара моего отца тоже не возвратилось. Впервые в истории рода Эстрил. Не помню, когда и зачем рассказал об этом диридио. Но король Аткейма посочувствовал. Мне было шестнадцать. Я был потерян, а Деридий поддержал. Дитрих тоже оказал тогда ощутимую поддержку. А я, невзирая на великодушие, которое взращивало во мне, мать очень злился. Злился тому, что войско Аткеймцев практически не пострадало. Их берегли для финального удара, держали в тылу. А когда момент настал, что-то пошло не так. То ли блокирующий полок, не позволивший их полководцам услышать сигнал, то ли какая-то другая магия. Так и не разобрались в итоге. Какое-то время я злился и даже ненавидел, при этом ненавидел не только от кеймцев, но и себя. Ведь король и наследный принц от кейма относился ко мне со всей теплотой, а я истово желал им смерти. Я чувствовал себя неблагодарным ребенком, неспособным испытывать правильные эмоции. Сложный был период. Я порадовался, когда он прошел. Когда я осознал, что ненависть бесполезна, а от кем не виноват. С тех пор союзные отношения с от стали крепче. И пусть нельзя мешать политику с личным, Но сейчас, после откровения леди Лилианы, чаша весов немного качнулась. Вон даже старая обида вылезла. Зря. Точно зря. Мысли о дериде и Дитрихе я усилием воли отодвинул. А вот не думать о семенах дара, которые почему-то не возвратились в семье, не получалось. После той битвы их было слишком много. Слишком. Но, может, и это совпадение. А если нет? Аж голова заболела. От полноценной мигрени спас все тот же секретарь. Он заглянул в кабинет спустя примерно час. Принес пухлую папку, досье на артефактора. Закономерно. Досье фигуры такого масштаба и влияния как приближенное того или иного короля, принято собирать заранее. Вот службы эстраулы и старались. Впрочем, я не надеялся найти что-то ценное. Будь в досье некие провокационные сведения, мне бы уже доложили. Особенно после результатов по кокону. Уверен, за последние часы содержимое папки перечитали несколько раз. На результат не надеялся, но все равно вернулся за стол, открыл бумаги и принялся отсматривать. А спустя четверть часа... Застыл, вглядываясь в одну короткую непримечательную на первый взгляд строчку. «Так», — произнес тихо и вслух. «Так», — отодвинулся. Затем опять склонился над бумагой и, подумав, пришел к выводу «мне нужно в Академию». Только не к любимой адептке, а к ее поразительно умной подруге. «Мне нужна Зора». И прямо сейчас.